Я надеюсь, у вас все хорошо. Как вы после вчера? как Чем вы живете? Пожалуйста, дайте обратную связь. Ну так уже по-нормальному. Не отзывы, а вы ответы имеете? Ну, в принципе, да. Они написаны достаточно универсально, потому что проблемы же так или иначе повторяются. Поэтому у каждого моя определенная проблема, но она они в принципе одинаковые. Но большинство людей так и читают. У меня в карте идет, я отвечаю одному, но автоматически там все получают. Это. Нет, вообще, как, чем вы живете? Да. Например, приведите пример какой-нибудь. Ну, вы знаете, это другая крайность, я не знаю, что делать. Мы это обсуждали, что не надо крайности, понимаете. Мы не учимся независимости. Независимость – это позиция подростка. Это также опасно. Мы говорим про внутреннюю свободу. Внешне мы должны соблюдать какие-то законы, какие-то правила, исследовать им. Это, это другая крайность. Дело в том, что про раскрепощение мы говорили внутренне. Я специально вам показывал, вы видели пробу когда танцевал, да, частично вот когда, ну, одна девушка танцевала. Видно было, они комплексуют, у них внутренние зажимы, а внешне они вроде раскованы. И мы как раз боремся с внутренними зажимами, понимаете. Внешне мы должны вести себя достаточно правильно, достаточно грамотно. Несмотря на, то, на наш марш раскованности, который мы тут продемонстрировали миру. Но если мы так будем ходить каждый день, или просто, или если бы я так пришел на лекцию, то меня бы, может быть, увезли бы. Вопрос в чем? Очень важно соблюдать определенные правила и регуляции. Внешне мы должны использовать. Вы приходите на работу, вы должны следовать этому. Мы говорим про внутреннюю раскованность. Именно она дает нам чувство полета. Понимаете, если жена становится настолько раскованной, что она подальше посылает мужа, то это, конечно же, уже нарушение. Вы знаете наши два принципа, как человек духовно прогрессирует. Какие это? Это увеличивается счастье с каждым днем и и отношения улучшаются. Если вы вышли с тренинга и у вас там, вы там подемонстрировали всему миру раскованность переругались со всеми, то это что? Это разве прогресс? Это деградация. Сегодня мы поговорим как раз таки про отношения как таковые. Итак, мы сегодня поговорим про отношения. вот И в принципе наша тема, вы знаете, что наша цель жизни какая? Любовь к Богу, да. А как любовь в этом мире проявляется? Через отношения. По-другому она не может проявиться, не так ли? Я тебя люблю, но вообще видите я не могу. Да, то есть Или я с тобой не могу работать. Это все разные нарушения, это все проявления, ну, как сказать, нелюбви в какой-то степени. Вот этот пример, который я вам приводил, который привел э, Гадецкий. Представьте, ну, вы уже, я думаю, нормально относитесь, что у вас может быть большой дом, машина. Да? Как вы? Как-то вы напряжены. Это... Ну, в крайнем случае, я вам скажу, куда пожертвовать это все. Это... Тоже не так страшно. Но, я, как я чувствую, вас это очень напрягает. Энергетически я просто чувствую группу. Вы можете себе представить, что у вас большой дом, машина? Денег много. а Очень много обязанностей. Ну, там есть слуги, которые это делают. Но так или иначе, этот пример, что представьте, у вас есть дом. Представили? Большой дом, хороший, с бассейном там и так далее. Машина. Хорошая, как вы хотите, представьте. Все шкафы завалены там вещами красивыми, там одежда. Представили? Подходите, огромнейший сейф. Вы его открываете, из него пачки долларов высапываются. Или рублей, евро, как вам уже, что ближе, я не знаю вам. Представили это все? Вот, в другом сейфе драгоценности. Как-то можете вы представить это или нет? А теперь представьте, что вы живете в этом доме на необитаемом острове. Вы готовы жить в таком доме? Что? На самом деле мы никто не сможем жить, потому что для нас всех очень важны отношения, вы знаете это. Потому что без отношений мы не можем э, э, жить. И ко мне подошел один из наших умников, в хорошем смысле этого слова. И он стал говорить, в общем-то, правильную теорию, что большинство наших проблем они берутся в детстве. Из-за того, что мы не получаем достаточно любви от родителей. Множество комплексов различных. То есть идет нарушение в детстве, потом у подростков. И в общей нашей жизни мы видим, да, что если мы, вы приходите на работу, что бы вы выбрали? Вы приходите на работу, у вас там отличные отношения, вас любят, у вас все прекрасно. Либо вы приходите, и отношения плохие. Мы все выберем отношения, если вы задумаетесь. понимаете Конечно, есть люди с таким низким уровнем сознания, им лишь бы плоти, После обеда там кусок мяса, что-то, я не знаю, какой-нибудь телевизор, где там мячик все гоняют. Вот, и на какое-то время это может затмить, но это низкий уровень сознания. По большому счету нам все нужны отношения. И самое интересное, что именно через отношения мы прогрессируем. Именно через отношения мы достигаем чего-то в этом мире. По ведической астрологии и по ведической астрономии тоже говорится, что Земля занимает седьмой уровень. Мы это говорили с вами, да? Из 14 планетных систем Земля занимает седьмой уровень, то есть это середины, чуть ближе к адским планетам. Так что мы тут не так уж хорошо и устроились, в общем -то. Вот, и седьмой уровень. В астрологии седьмой дом за что отвечает? Да, за партнерство, все виды партнерства. Таким образом, на Земле мы приходим в первую очередь отрабатывать карму партнерства. Это самая важная планета, самая, ну, самая важная отработка. Потому что вы знаете, что веды, они говорят, что именно на земле мы можем за одну короткую жизнь очень много изменить да? и очень многого добиться. Либо наоборот, мы можем либо очень быстро деградировать, либо мы можем очень быстро прогрессировать. И почему? Здесь отрабатываются взаимоотношения. Седьмой дом в астрологии, он считается самый кармичный, он считается самый твердый, его практически невозможно изменить за одну жизнь. То есть, если у человека очень явно виден развод, обычно... Ну, не знаю, надо очень много усилий, чтобы хоть как-то смягчить эту карму. И именно через седьмой дом или через седьмой уровень мы здесь все отрабатываем, через взаимоотношения. И говорится, что на земле вы будете успешны тогда, когда у вас хорошие отношения. Да? Вы, я думаю, согласитесь. Ведь эта поговорка, она очень подтверждает, очень демонстрирует то, что я говорю. Не имей сто рублей. Кто сказал 100 долларов? Вот, а имей 100 друзей, все правильно. поэтому Потому что именно взаимоотношения они здесь определяют. Да? Важно не сколько ты знаешь, а кого ты знаешь, и как ты знаешь. И в общем-то это определяет. И теперь проследите, как мы невнимательно относимся к нашим отношениям. Да? Согласитесь? Я не знаю, как вы, но я просто анализирую со стороны, как часто, э, там это, про клин, помните, да? Как люди сходят с выражением «лицо клином» что Дрожь берет, понимаете. вот И это как раз таки определяет, что отношения не страдают. Если страдают отношения, все начинает страдать автоматически. Страдает материальная жизнь, страдает духовная жизнь. Я сейчас был в лос анджелесе проводил семинары. И у меня там есть друг, он очень такой крупный бизнесмен. У него в России здесь корпорация, много у него представительств. И этот человек, он очень коммуникабельный. Вот всем помогает, со всеми хорошие отношения. И он искренне выстраивает. На каком-то этапе он научился просто эти американские замашки, улыбки там, ну какие-то, понимаешь. Потом он стал искренние отношения ну, поддерживать. И это, в принципе, как он признался, Василий. Как только мы получим 500 рублей, вы не... вся группа вас простит. Хоррор. Я уже бы сказал, даже тысячи. У нас такое правило. Если с этой минуты у кого-то зазвенит мобильный телефон, вы должны будете на стол положить 500 рублей. Это идет пожертвование на московский храм и выйти отсюда. Хорошо? Потому что это неуважение к группе, неуважение ко мне, неуважение к себе. Если вы настолько не организованы что вы не можете с такой маленькой проблемой справиться, то идите на какую-нибудь лекцию по философии. И... Мы говорили с ним, и он мне сказал, что один из, из, из его составляющих, основных успехов, это то, что у него очень много друзей, он со всеми поддерживает очень хорошие отношения. Поэтому очень часто мы делаем в угоду, ну, каким-то целям мы теряем отношения. Это всегда плохо, потому что отношения – это любовь. То есть мы придаем любовь таким образом. Поэтому есть очень такое ну, утверждение, очень сильное, которое вам бы желательно пометить, что В отношениях мелочей не бывает. Согласны с этим? В отношениях милочей не бывает. Очень часто люди, которые привлекаются какими-то духовными постулатами, они привлекаются какими-то духовными идеями, они живут, Бог там, вот все так здорово, понимаете, а ты иди отсюда, что ты пристал тут? Там человек стоит, молится, это очень часто, особенно в христианских можно видеть в храмах, да? Я, я был в Алмате года полтора назад, и был, был христианская Пасха, и был очень такой религиозной праздник. Я зашел помолиться, и одна женщина, она молится, и вдруг она поворачивается к кому-то. Я вначале думал, ко мне. Вот, и стала на него кричать, как ты зашел, ты не так крестишься. И, и столько у нее было ненависти в душе. Понимаете, она так раскричалась, но зато молилась, она так искренне и плакала при этом. Вот, это Первый уровень преданности, он самый низкий, он очень часто ведет к деградации, к потере. К потере отношений, потому что это очень оскорбительное положение когда мы поклоняемся Богу только на алтаре, но мы знаем, что у Бога есть различные энергии, мы говорили про это, мы знаем, что каждый из нас это часть Бога, да, животное часть Бога, все практически часть Бога, потому что на первом этапе мы начинаем, я буду Богу служить, да, вот, а ты иди отсюда, вот. Это другая это достаточно плохо, ну, как вы уже поняли. Поэтому, когда мы видим, что все в этом мире божественно, ведь действительно это все Бог, да, каждая ситуация, она создается Богом. Каждый человек, он, э, это часть Бога. И когда мы относимся с такой любовью и уважением, и внутри поклоняемся этому человеку, то, во-первых, каждый этого хочет, согласитесь, что мы просто хотим, чтобы нас, безусловно, любили и уважали. Так? И это можно, когда просто в нас видят часть Бога. И так мы видим во всех часть Бога, понимаете, потому что ведь веды утверждают, что на изначально это все одно, это есть единая субстанция, понимаете, выше идет параматма, личность Бога и так далее, но для начала идет реализация Брахмана, что каждая, это, каждая часть Бога, он, может быть, притворяет, воплощает себе какие-то энергии. Может быть. Но так или иначе, каждый является частью Бога. И только через это мы можем возродить наше божественное сознание. Все остальное ведет к к оскорблениям к вот Это понятно? Какие тут вопросы? Да, пожалуйста. Пусть это будет вашей единственной проблемой в жизни. Что делать, если в жизни очень много друзей хороших? Что за жизнь будет, если стольким служить? да Действительно, у нас есть некоторые личности, с некоторым человеком бывает с прошлой жизнью у нас наиболее теплые отношения, мы полностью открываем свое, ну, свое сердце, свою душу, с другими мы, мы просто дружелюбны, но надо быть дружелюбным ко всем живым существам, это понятно, что к некоторым людям изначально у нас более теплые отношения, понимаете? в принципе, более личностные, это нормально. Вот. И тоже надо несколько пропорционально относиться. Ну, если к вам придет ваш лучший друг и говорит, я умираю, займи мне 50 тысяч долларов, у меня ребенок умирает. Вы должны сделать все, чтобы ему помочь. Но ну, вы не можете помочь всему свету. Это, это тоже так. Вот. Но отношения хорошие очень важно поддерживать со всеми. Просто на уровне мысли, вот кто вам соприказ... это очень хорошая техника. Кто с вами соприказает, вы идете по улице, представляете, ваше сердце открыто и желаете ему божественной любви. И молитесь за этих людей просто. И посылайте им любовь, это нормально. И дружелюбным мы можем быть ко всем. Как группа это называет положение, это морду клином делать не надо всегда. Потому что дружба это не всегда значит, надо последнюю рубашку снять, понимаете, еще что -то. Просто ведь, что нам всем надо в этом мире? Любви. Нам всем надо, начинает от ребенка до старика, все, что им надо, это любовь. Что маленькому ребенку он заболеет, если ему не давать безусловно любви. Что старик, почему многие взрослые люди, они говорят, ты, ты меня не любишь, они начинают манипулировать детьми. Они не получают, их душа плачет, им, им нужно позарез эту любовь. Вот. И вы можете давать эту любовь, просто к вам человек подходит, вы ему улыбаетесь, пожелаете счастья, вы спокойно слушаете. А что он вам говорит? Насколько это важно, насколько это... Но актуально. Я могу ему помочь. Если вы чувствуете, что ему это не срочно, вы можете вы не можете ему помочь. Ну, с большим Вы также отказываете, потому что вы полная часть Бога. Любовь к Богу подразумевает, что вы любите и себя. Понимаете? Например, когда вы желаете божественной любви по утрам всем, надо вначале кому желать? Себе? А? Для начала себе. Потому что по большому счету... Зачастую это одно и то же, что враг, что... Вот, и потом врагам, но в принципе очень важно уважительное отношение к себе. Я вас не призываю к другой крайности, когда вы начинаете ну, в ущерб себе. Очень много у людей, которые занимаются духовной практикой, у них наступает другая крайность. Они начинают всем помогать, им попросят, да, я тебе, эти а потом идет истощение. Почему? Надо отказывать. Если вы отказываете с любовью, Это на самом деле, человек даже может вначале обидеться, это, все равно отношения будут очень хорошие. Если вы человеку делаете не из чувства безусловной божественной любви, с позиции эго, вам хочется его заработать авторитет, вам страшно отказывать и так далее, то как бы то ни было, в итоге он в любом случае, сколько бы вы ему ни делали, он на вас обидится. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, когда вы живете вот этом чувством полета, вы интуитивно чувствуете, к вам подходит, вы слушаете интуицию, да, я должен помочь, я могу, вы отказ Если вам интуиция говорит нет, и вы видите, что этот человек, ну, ничего у него не случится, если вы ему не поможете, а у вас вы потеряете да, достаточно, вы спокойно отказываетесь. Если он обиделся, это его проблема. Понимаете? Это так уже и надо. Иногда, может быть, тоже такие друзья, если они вас просто вами манипулируют, вас используют, если они отойдут, тоже ничего страшного. Вы им пожелаете божественной любви, ваши пути просто разошлись. У меня был такой пример один, он для меня очень много показал. Я старался, вот, ну, мне было тяжело отказывать, меня просят, как-то старался всегда делать, ну, мне было очень сложно, вот как-то любовь, это же надо всем сужить всем помогать. И у меня был такой случай, я как раз разрабатываю эту тему, ну, думал о ней, тоже читал лекции, это было лет пять назад в Иерусалиме. Мы, мы жили в одном доме, и там приехали потом, ну, с Молдавии откуда-то тоже они недавно, и мы им помогали, у нас завязались дружеские отношения, я им так чуть-чуть даже пытался какие-то духовные вещи давать, они вроде, ну, так, более-менее сушили. Потом мы разъехались, и мне неожиданно через полгода звонят, вот, в Иерусалиме пошел снег, снег это стихийное бедствие, это крайне редко, но если идет снег, стих... на, на самом деле машины сразу прекращают ходить. Никто не может ехать по снегу У них считается, что в снег никто не ездит Даже чуть-чуть, ну там снег, как он пошел, через 3 часа он растает Но там на сутки все вымирает Там нету такого понимания Ездить вообще по снег Там дождь это редкость, а снег это... Я как раз прослушал радио, что сейчас снег прошел Сейчас вечер, закрывает Но завтра с утра будет нормально, завтра будут автобусы ходить Потому что если идет снег Все конторы закрываются, все выскакивают И бегут домой там вообще Потому что сейчас все, город станет И мы замерзнем на улице Плюс 5 и снег, это не для да, не для слабонервных. Вы зря смеетесь. Однажды я так шутил, шутил, я не мог поверить в это. Я вышел из дома, и все встало. И я шел километров 10 по снегу, там по этим иерусалимским горам, мерз. Вот и на меня все смотрели, думаю, что так гуляет тут. Ты машины, ничего не ездил вообще. Центр города, столица, так сказать, туристический центр, все остановилось. И мне звонит вот этот друг, и он говорит... Завтра моя жена уезжает с дочерью, улетает в Молдавию куда-то, отвези ее, пожалуйста, потому что ничего не будет ходить. Я говорю, ты понимаешь, сейчас, ну, я только что прослышал, что будут ходить, даже общественные, и потом есть такие маршрутные, ну, как такси, они к вам домой приезжают и вас отвозят в аэропорт сразу же. Я говорю, ты закажи там, ну, это они точно будут ходить. Но он настаивает отвези ты, они не будут ходить. Я говорю, смотри, мне несколько сложно, потому что у меня консультация, я долго женщине обещал, она должна с Хайфы, ну, с другого части страны проехать. Для нас... 200 километров это считается очень это очень далеко, потому что это другая часть земли считается уже. Ну серьезно, потому что там другие... Если весь Израиль, он ширину километров 100, в длину там чуть меньше 600, то 200 километров это уже считается очень много. И вот эта женщина, она, она должна была приехать, и потом у меня в Тель-Авиве должен быть курс. И мне надо было его отвезти в аэропорт, вернуться в Русалим и через полчаса опять туда ехать, при этом отменив консультацию женщины, которые очень срочно Я ему говорю, я не могу, мне легче тебе такси нанять. Я говорю, давай я тебе найму такси, ты отвези там 30-40 долларов, я тебе дам и так далее. Потом на какой-то момент я остановился, я думаю, почему я должен ему платить? Он работает, жена работает. Но если вы в Израиле работаете, особенно такое, это, ну, там полторы-две тысячи долларов получать Почему я должен платить, я не понимаю. Я говорю, если хочешь, возьми такси, но ну, автобусы ходят. Он на меня обиделся, я ему говорю, я тебе рад помочь, я ему в итоге сказал, если ты не найдешь, я тебе даю слово, я все брошу, даже если ко мне приедет человек, я отменю, я тебе, твоя жена будет там, ну ты прояви какую-то, он что-то так мне обиженно начал высказывать, что ну так, он обидился положил, и потом он мне не звонил никогда, но это его проблема, я сделал все, я не мог и я в душе чувствовал удовлетворение, и то, что они отошли, может быть, это план Бога, почему мы должны, Бог нам пошлет всегда друзей. Истинных друзей мы должны стремиться, потому что очень важно с кем-то советоваться, делиться, получать обратную связь. И от таких друзей, которые нами манипулируют, лучше, может быть, и отказаться, потому что ничего в итоге не будет. Потому что даже вот от себя следить практически, мы этим людям очень много помогли, и материально, и временем, и так просто, одну помогли. И в итоге что получилось? Они обиделись за то, что через год я, не все не бросил, хотя у меня рабочий день, то есть, ну, такой довольно загруженный». Возить человека, есть таксисты, можно заплатить. Если человек так выбрал, это его выбор. Почему я должен страдать? Значит, Бог хочет, чтобы мы отошли. Я пожелал в божественной любви и стал жить, но у меня внутри вот было такое удовлетворение, что я поступил правильно, что я никого не... Если он обиделся, что я могу сделать? Мы не можем быть для всех хорошими. И это очень-очень важно понимать. Мы не можем быть для всех хорошими. Любовь это подразумевает не ходить, как Божий одуванчик. «Да, пробу конечно, это за что вы! Да я, конечно, понимаете...» Это, наоборот, э, портит, понимаете. Любовь подразумевает, что когда надо, вы очень жестко говорите «нет». Восточная психология, она говорит, что с любовью можно головы отрубать. Про буб спортивного типа, лысый, уверенно сказал «можно». Чувствуется, вы так реализованно сказали, я даже занервничаю. Я говорю «нормально», вас все устраивает, не обижайтесь. Слава богу, то я я в горле пересох Да, пожалуйста. Почему? Ну и что? Смотря как. Во-первых, манипуляции, вы портите отношения, они они всегда не будут вами довольны. Согласны? Манипулируют, вы должны отходить. Дети очень часто манипулируют. Особенно, если интуитивные дети, они так вообще так. Я знаю, у вас, говорю, ребенок интуитивный, да, говорят, это точно. Ему 4 года, он так, маме сказал, а -а -а -а! он знает, что бабушке сказать что там, понимаете, говорит, мама это сказала, и так вовремя все тогда. Или... Я одну женщину сейчас, где же я Я ей говорю, ну, у вас ребенок манипуляции Он говорит, да, это точно. Он так меня раскрутить, вот так может. Подходит, мама, эти так тебя такая хорошая, такая, как мы с тобой ездили. Да? Она говорит, да, сынок, да. купи мне это, это ну, вот, пожалуйста. Потом уходит, там, 10 тысяч нет ну, рублей. Говорит. Такой процесс очень аккуратный. Но манипуляцию даже с родственниками, особенно с родителями, потому что... Родители выросли в другой культуре, и они не получили любви, им хочется. Они говорят, я тебе всю душу отдал, всю жизнь свою. Это очень сильная манипуляция. Но мы мы не растем, и мы своих детей не растим для нас. И мы также не росли, мы не ну мы обязаны родителям, но мы не обязаны всю жизнь сидеть рядом. У меня есть семья ну, моих студентов из Иерусалима. Так вот, там отец, он очень интересно, мать точнее, она говорит, сын родился, и когда он рос, она в принципе говорит, ты знаешь, ты вырос для меня, я тебя родила для себя, вот, ты не думай, ты будешь со мной, ты один, я тебе всю душу отдавай, и ничего, когда он женился, она до сих пор внучку видеть не хочет, свою свекровь ненавидит, ты мой, когда они уехали в Израиль, она ненавидит, если он звонит ей, она ему начинает рассказывать про свое здоровье, как, там, всегда оно хуже и хуже все, там, и все плохо, и этим он, ну, как вы понимаете, очень манипулирует, ты меня бросил и так далее, это крайний пример, но есть более тонкий Потому родитель, который любит своего ребенка, он понимает, что это ребенок, но любовь подразумевает свободу объекту любви. Знаете, вы предоставляете свободу объекту любви. Как он хочет, окей. Если ты хочешь, вот ты вырос, например, я, я тебя рос, как в ведической системе, вы доходите до какого-то уровня, дальше ты идешь сам. Да? Как в природе. Птенцы вылупились, там, кушать сами могут, им под зад полетел, да. Кто-то свалился, ударился, не судьба, в следующий раз будет лучше. Вот, кто-то полетел, но это природа, понимаете, это так мы должны действовать. А в западной цивилизации идет вот это, полное взращивание, понимаете? человек отдает всю свою энергию, он отдает всю свою жизненную силу в детях или в родственниках. А так как это условно, то потом человек требует в ответ. Потому что если любовь безусловна, вы просто служите своим родственникам, вы им делаете, но вы не ожидаете ничего взамен. Вам могут плюнуть лицо, могут похвалить, но вам не этот процесс важен, а вам важен сам процесс отдачи. То есть, если вы, мы получаем удовольствие от того, что мы ожидаем, я ему сейчас даю пятер, когда он вырастет, он мне вернет, то это уже не безусловная любовь, как вы понимаете. Это одно из одно из путей, это один, один из первых шагов к дальнейшей депрессии, деградации личности. Поэтому следующий момент, то, что очень важно научиться просто делать бескорыстно, ведь удовольствие мы получаем когда? Когда отдаем, да? Потому что как только мы начинаем ожидать, это... Вы помните, про ум мы проходили, да? Это ожидательная позиция ума. Согласны с этим? Ум, он всегда в ожидании. Сейчас мне этот отдаст этот, я этому год назад помог сумки перенести. Этого пробу я бесплатно накормил. Сейчас придет время. И ум всегда в ожидании. Значит, что в итоге? В итоге будут разочарования, не так ли? Поэтому сам процесс вы просто отдавайте и не замечаете. В очень хорошо говорится, пусть твоя левая рука не знает, что делает правая, да? А в западной цивилизации как? Не то, что не знает, мы еще всем ее и покажем. Вот я там 10 долларов туда-то пожертвовал. А если вы пожертвовали 100, то мы 5 лет всему миру об этом будем говорить. Но как только вы говорите, я ему пожертвовал. Так, между прочим, ты знаешь, я ему там вот так помог. Угу. Карма в этот мгновение уходит. Понимаете, хорошая. Поэтому очень важно делать процесс незаметно для других. У нас, например, в наших школах альтернативной психологии мы учим студентам делать незаметно всем. Просто незаметно вы приходите, вот живет, у вас там помыли, что-то сделали. Но про этом никто не должен знать, что это вы. И как вы думаете, когда удовлетворение больше? Когда Когда наконец-то все узнали. Ну, вы слишком испорчены Западом. Да, пожалуйста. Ну, надо творчески подходить, я не могу вам дать... Такой ответ, в принципе, лучше скрывать, лучше делать сам процесс. Иногда спрашивают, но ну, если надо ответить вам, ну, ответьте, но по большому счету, главное, чтобы на внутреннем уровне вы черпали удовлетворение не в том, когда вас спросят, понимаете, и вы так, и вас спрашивают, кто это сделал, у вас все виды экстаза, так, ага, спросили, здорово, это я, то это уже, конечно, идет нарушение. Но по большому счету лучше делать незаметно И в самом этом процессе видеть все, ну, сужить, вот. И это дает очень такое Прям эго очень быстро разрушается тогда. Что? Да, да согласен да, Я бы не сказал, там кроме евреев Там еще миллион русских живет вы, вы правильно говорите Просто это отдельная тема, она не стоит Что в Израиле идет другая крайность Что там детям дают полную свободу Не до 11 вообще, они могут делать все, что хотите Например, учитель читает в школе лекции, дети могут ходить по классу, может в него плюнуть, ударить, ему ничего не будет. Если учитель повысил голос, а если он ударил, это тюрьма несколько это сразу же. Если он кричит, это вообще... И я видел, там дети приходят 8 лет, ну ты, короче, вот так вот говорят. Ну, на иврите просто. Нет, не все. все. Ну, это выбиваем, конечно. Но половина приходит нормальных, если честно. С израильтянами я прекратил работать, у них нет внутри почтения Они очень материалистичны, там... Общество, на половину ортодоксы такие фанатичные, другие материалист половина из них ездит в Индию там курить что-то. Это сложно, да, это деградация идет, я согласен. Это Юпитер у них очень сильно разрушается. Но мы не будем сейчас говорить про проблему Израиля. Я уехал оттуда. Там все люди помешаны на политике, все все знают, кто депутат Теста. И как любая лекция не, не проходит без такого бурного обсуждения. Я совершенно не ожидал, что в этом замечательном городе мне придется политинформацию про Израиль проводить. Избавьте меня от этого, пожалуйста. Ну. Как группа думает? Нет, нет, тут другой вопрос. Человек жертвует на храм, и сердце ее разрывается, когда ее имя... Да, по... не -не. Если вы... давайте так... Ответ очень прост. Если вы хотите, просто это уже техника, я, я хотел психологические вопросы, вы пошли... Практики. Если вы хотите, чтобы ваши имя не знали, очень просто... Конверт положите и отдайте. Что там написано, имя, что нет. да, да Извините, просто у нас очень сейчас график. Да, пожалуйста. Угу. Ну, естественно, существует, потому что друг это друг. Друг есть близкий друг. То, что по-английски говорится close friend, это такой очень близкий. Это тот человек, которому вы можете доверить, с которым вы можете пойти в разведку, с которым вы можете открыть сердце. И нам всем такие люди нужны. И мы нужны, и нам нужны, потому что мы в социуме. В этом мире мы что-то можем достигнуть, если у нас очень социальные отношения хорошие с другими. И мы из отношения друг, мы перешли в просто отношения пожеланий божественной любви. Я сказал, что у меня были с ним дружеские отношения. Если иногда вас предает друг, вы должны это принять как высшую волю, даже не обидеться не послать посылать ему божественную любовь, просто в следующий раз у вас есть, ну, как сказать, вы просто все вкладываете, вы не критикуете, какой он не такой. Например, в нашей системе, вот в лиге мы делаем такое. У нас нет почти договоров, мы устно договариваемся. Я обещаю тебе приехать туда-то, сделать, у нас нет договоров. Если человек один раз подвел... Это очень, если два раза мы просто перестаем общаться с ним, ну иметь дело, но так же мы в делах мы сразу резко отодвигаемся, они переходят в хорошие отношения, или если вы вдруг узнаете, вы открыли сердце своему близкому другу, и вдруг вы открываете, что этот друг всем пошел разболтал, понимаете, то просто надо, надо принять это, и надо быть внимательнее просто кому вы доверяете свое сердце и так далее, понимаете? потому что иногда особенно маты же бывают встретить подругу, которую 10 лет не видели. И расскажут все, что у нее на сердце за эти 10 лет накипело, что все с ней случилось. Но это и про Бубу бывает так. Поэтому очень важно, кому мы открываем сердце как. Очень легко проверить, сколько насколько у человека много любви в душе, безусловной Представьте, вы стоите, например, на остановке. И кто-то подходит вам, я не знаю, там слегка наступил на ногу. Да? И человек что-то говорит... «О -о -о -о Как вы отреагировали, вот это проверяется. Понимаете? Или просто вам подошли на улицу, вы торопитесь, и человек куда-то опаздывает, и у него что-то случилось, он вас спрашивает, и как вы отвечаете, проследите в вот этот момент. Потому что в отношениях мелочей не бывает. Именно вот это показывает наш уровень. Очень легко быть на свету героем. Но мы именно проверяемся в, те, в такие в темные, как сказать, времена, понимаете. Когда вы просто вы видите, краем глаза женщина идет, несет что-то тяжелое, вы ей помогаете. Тем более здесь я вчера кушал, тут объявили, что если вы видите вечером, как идет одна матча или две, вы ее должны пойти проводить. Как-то так времена меняются. Я уже давно не был в России, сейчас другие стандарты тут. Вот. Так пробу сразу занервничали как-то стали. это Да, я понимаю, что это из-за безопасности. Я просто тронут такой заботой. Мне даже как-то так это я заметил атмосфера так сразу стала более такой открытой потому что сразу пробу почувю вот, любовь есть кому дать заботу да пожалуйста извините я ответил на ваш вопрос угу, вот это очень очень хороший вопрос. Это одна из проблем, которую мы говорили я буквально недели-две назад, в первую очередь с Мариной. Вопрос был, что очень легко выстраивать отношения со старшими, мы им просто служим. Давать наставление младшим, но с равными очень тяжело, так? Да, именно вот эти равные, но именно в них мы и проверяемся. Потому что если заходит гуру, мы уже знаем ему там что дать, это легко, понимаете, это младший, садись, я тебе сейчас попроповедую. Вот, это вроде бы все просто. Но с равными именно мы и проверяемся, когда мы с равными выстраиваем взаимоотношения. И здесь наступает определенный кризис. И мы обсуждали это с Мариной. Еще, Марина очень здесь психотерапевт. Был еще там один человек, очень разбирающийся в психотерапии. Мы заметили, что нет равных отношений. А это разрушает нашу психику, нашу энергию. Во-первых, если нет равных отношений, мы не получаем правильную, адекватную обратную связь. Потому что как нам скажут друзья точно, не всегда так скажут ну еще даже лидеры, понимаете. И вот это, вот это большой минус, это то, к чему я призываю, надо, надо выстраивать отношения. Знаете, вы С равными, э, во-первых, очень важно равным не служить и не наставлять их, если вас не просят. Есть, если вы видите друг, вы с ним равны, вы обращаетесь с уважением по чьим, и вы выстраиваете ровные отношения. Но вы не переходите ни, ни, ни в одно из этих отношений. Вот, и вы предлагаете свою дружбу, вы открыто говорите, давайте друг, и старайтесь заслужить доверие. Есть семинары целые, как заслуживается доверие, мы не будем. Когда вы заслужили доверие, сердце открыто, и тогда вы выстраиваете отношения. Но для начала, первый шаг, когда мы что-то хотим, и мы, мы понимаем, что для нас важно, что мы делаем? Мы молимся. В первую очередь, перед всем мы искренне просим Бога. В итоге мы добавляем на все твоя воля, я приму любое любое твое решение, я хочу так, если ты хочешь по-другому, пожалуйста, сделай. Но если бы тебе угодно, пожалуйста, сделай. Сразу, если это надо, мы получаем просто благословение, понимаете? И следующий шаг мы начинаем выстраивать, мы начинаем давать. Очень хорошая подсказка, потому что в христианстве написано: "Перед тем, как взять, надо дать". Понимаете? Вот. Поэтому вот эти отношения не выстраиваются прямо так. Надо очень захотеть это в первую очередь, помолиться и начать выстраивать, зарабатывать, заслужить доверие. Потом адекватно оценить, а кто равный, понимаете? Кто мне может быть равный? Равный по возрасту, по какому-то духовному стажу, я не знаю, по материальному и так далее. Кто равен мне? Ну, не равен, но с кем мои интересы совпадают, понимаете? Кто мне просто симпатичен, кто мне приятен, понимаете? Да, пожалуйста. Но в принципе женщина может ожидать, но она не должна от этого от сына требовать. Я понимаю, понимаете, это это очень разные вещи, вы можете, теоретически вы принимаете, что вы делаете так, но если, например, вы взяли заботу о какой-то женщине, она вам несует, ну, вы исполняете свой долг идеально, у вас есть симпатия, она в ответ вам, ну, вас куда-нибудь посылает, и не всегда во вриндаван, то, может быть, это, ну, как-то стоит на это тоже сделать какую-то, ну, Понимаете, поэтому может и в семье быть какие-то неурядицы. Мы ожидаем, что жена, муж будет так поступать, что дети так, но это не всегда. Наоборот, очень часто это ожидание, оно портит. Потому что у нас внутри должно быть чувство безусловной любви и приятие любого э, хода событий. То есть мы внутри полностью полагаемся на Бога. Или у меня должен родиться только мальчик, не дай Бог, девочка, ужас, смотреть на них не могу. И назову я его только Васенькой. вот Другого имени я не признаю. Вот такая, если заранее человек такую программу выбирает, это ведет к разрушению. Знаете, то есть, так нельзя поступать, мы не можем программировать. Мы внутри должны быть раскованы, мы принимаем любую божественную волю. Мы любим своих детей, мы хотим, теоретически мы ожидаем, что если они возьмут о нас заботу. Но если нет, значит, это божественная воля, мы это полностью принимаем, так хочет Бог. Потому что здесь травинка не вышелахнется без воли Бога. Значит, мы их так воспитали, значит, так мне заслужили... Положено по судьбе, мы это внутри принимаем. Это отвечает на наш вопрос? Окей. Okay. Если вы не против, мы перейдем дальше. Мы вернемся к нашим проблемам с умом. Итак, вы знаете, у нас э, есть чувство и ум. Мы контактируем благодаря чувствам, да? То есть как я знаю, что вы тут сидите, что здесь сидит 4 человека, как я знаю? Глазками хлопаю, да, смотрю, посчитаю. То есть я, в принципе, знаю. Как я контактирую с этим миром через чувства? Но информация, вы знаете, куда идет. Примерно восточная психология, она дает вот такую... Это Ул. Я вам говорю по свои художественные способности. И Ул, его изображает как звезда пять лучей. Он э, контактирует с миром э, через определенные первые элементы, которые переходят в органы чувств. Да? Например, слух, он в основе имеет э, какой элемент? Слух, эфир, эфир, зрение, зрение, огонь, вкус, я бы сказал даже вода, вкус, вода, зрение, слух, осязание, обаяние, осязание, обаяние через что происходит? Абоняние это земля? Так? Иосизание это воздух. Абоняние это земля? Иосизание это воздух. Вот. И таким образом мы контактируем с этим миром. И определенные неправильные отношения, чувств и определенные неправильное отношение ума к этому миру, Оно нарушает один из этих первоэлементов. Вы знаете, что земля какое качество представляет? Помечайте. Твердость. Вода-текучесть. Не так ли? Вот. Наконец-то люди из группы поддержки начали чихать. Текучесть – это вода, жар – это огонь, подвижность – это воздух, и пустота – это пространство. Пустота? Эфир? Да. И следующее, что я хотел бы, чтобы вы пометили, что каждое состояние ума, которыми мы страдали или страдаем, напрямую связано с игрой этих пяти первоэлементов. Каждое состояние ума, которым мы страдали или страдаем, прямо связано с игрой этих пяти первоэлементов. Есть пять шаблонов искаженного восприятия. Все наши эмоции – это неправильное восприятие энергии этих пяти первых элементов. Если первое – у человека выходит э, ну у человека искаженный элемент Земли. Сегодня вам желательно эту теорию пописать, это очень важная теория, это одна из основ восточной психологии. Если у человека выходит из равновесия и элемент Земли становится искаженный, то это выражается в чувстве собственной ничтожности и неуверенности. Это выражается в чувстве собственной ничтожности и неуверенности. То есть именно в неуверенности недостаток определенной твердости и силы. Пытаемся очень большие дома строим, какие-то машины, защиты. Нам очень важно как-то защитить какими-то визитками, какими-то внешними такими атрибутами, причем очень массированными такими. И тем самым мы пытаемся прикрыть наше глубокое глубоко сидящее чувство бедности и ничтожности. Это выражается в чувстве собственной ничтожности и неуверенности. И в качестве реализации мы начи... в качестве компенсации мы начинаем культивировать твёрдость и силу. Бывает очень человек такой неуверен, да, он, он начинает внешне, вот у меня дома это, и он как-то внешне пытается отградить от, от мира. Накапливаем деньги, счет в банке, нам очень важны убедительные оценки. То есть чтобы как-то внешне показать, то, то кем мы являемся. Вот. это все порождает жадность и стремление к контролю и славе. Это всё рождает жадность и стремление к контролю и славе. Конкретность и упрямство определяет твердость наших рамок. и упрямство определяет твёрдость наших рамок. Территориализм по-русски можно так сказать, территориализм и высокомерие, а? Высокомерие приводит нас к антисоциальному эгоистичному поведению. Понимаете? О чем здесь речь в общем? Потому что я вам коротко говорю, мы не можем разбирать все подвиг. Кто-то может представить человека, у которого этот элемент выше возровняется? Все мужчины. Вам надо начать кланяться, будет на тренинге каждому мужчине. На полном серьезе. Если вы хотите остаться с нами, вы должны быть я А я нет. Так мы научимся отличать, отвечать за свои слова, потому что это оскорбительное высказывание. Это идет на тонком плане у вас оскорбление, а потом мы удивляемся, почему у женщины закрывается седьмой дом. Начинаются проблемы с мужем. Кстати. Я вам не щучу, это серьезно. Вам на полном серьезе, можете сейчас начать, можете на, на тренинге, как вам удобно. Я на полном серьезе, вам надо будет поклониться всем мужчинам, кроме меня, который здесь сидит. Мужу вам надо пять раз поклониться. Но здесь не требует этот тренинг вы пришли сюда здесь не играет мы мне я ваш муж он мне должен сказать большое спасибо что я вас может сказать с вами работаю так усиленно вот у кого кто считает что у него этот первый элемент высшего из равновесия очень хорошо что вы это отслеживаете Следующий, искаженный элемент воды в искаженном пространстве бытия бытие бытия Это проявляется как страх Это проявляется как страх И для его преодоления мы выбираем агрессию Преодоление мы выбираем агрессию Хамство Возмущение, ругань И видим весь мир Как арену боевых действий И видим весь мир Как арену боевых действий Мы полагаемся на эмоциональные атаки Как на эффективные средства защиты Но на самом деле Это страх Если мы считаем себя бессильными, мы вооружаемся физически, интеллектуально, эмоциональным каким-то окружением. Но на самом деле это страх. Я думаю, вы представляете, как это выглядит, нет? Например, человек испугался, и у него в ответ говорит, да как ты можешь, у него идет раздражение. Это идет компенсация такая. Представляете такую ситуацию? То есть на сам человек, он испугался, и следующая реакция у него идет агрессия очень часто это бывает муж и жена например муж испугался чего-то а ему жена вот ну его жена что-то горит она он пугает и он начинает на нее орать совершенно неадекватно. представляете такую ситуацию но в основе лежит что он очень испугался в принципе не обязательно муж это может быть любая ситуация понимаете о чем речь да пожалуйста. это где у не относится да, пожалуйста. Мы, мы к этому немножко вернемся Это, это отдельный семинар с отдельным тренингом по этой теме. Мы не будем сейчас говорить. Коротко, это вода, она определяет это эмоции. Она отвечает за эмоции. По большому счету. Ведическая астрология, как говорится, что э, э, вода, это определяет эмоции. То есть идет нарушение эмоций, страх. И так как страх, эмоционально идет атака хамством, ну, грубостью какой-то. понимаете То есть идет чуть глубже, так если коротко вам дать намек, как это все, это идет через эмоции. Потому что вода и эмоции, они очень связаны. Не-не, мы, мы, как потушить мы частично, когда я вам расскажу проблемы, когда это. Например, это может быть просто, в общем, человек боится, он живет в страхе. И он проявляет, он всегда раздражен. А в основе, что он очень испуган всегда, понимаете. Может быть, просто человека испугали неожиданно, и у него следующая реакция идет агрессия. Он испугался, но чтобы как-то это скрыть, компенсировать, он начинает проявлять агрессию, понимаете. То есть, в основе агрессии очень часто лежит страх. Ну не только страх, да. Но мы в данном случае разбираем страх. У кого-то есть такие знакомые? Кто-то видит такие, знает? У кого-то есть такое личное качество? Отслеживайте пока. Искаженный элемент огня. В изначальном состоянии он бытия он проявляется как чувство изоляции и одиночества. В изначальном состоянии бытия это проявляется как чувство изоляции и одиночества. И направление, которое мы выбираем, сводится к принуждению. И как-то такой себя в такой в приятной привязанности к людям, местам, вещам и идеям. В, в очень больном виде. Ну, сейчас я, я да, расскажу, я буду отвечать на каким-то идеям. Желание всем нравится. Желание всегда всем нравится. И это очень опасная такая тенденция. Очень многие люди в, в такой тенденции, они хотят заработать любви, ну, любви пытаясь для всех быть хорошими. Да? Как я могу этому сказать? Да нет, Конечно эти. Но самое интересное, это внутри идет истощение. У меня очень много знакомых таких, ну, родственники есть, которые всем делают, а внутри растет раздражение. И они хотят э, всем нравится при этом. То есть, и, но внутри идет истощение, внутри идет пустота. Мы видим наш мир, как э, такую эмоциональную пустыню. И пытаемся наполнить наше одиночество. И пытаемся наполнить наше одиночество беспорядочным схватыванием нием переживанием, переживанием единства с любым объектом с любым объектом, на котором остановилось наше блуждающее внимание. Иногда это кажется, что это расстройство земли. в некоторых случаях это наблюдается как, это кажется как расстройство земли. Однако при искаженном перэлементе огонь эту изоляцию и отчуждение, И нам хочется очень быстро воссоединиться с любыми соблазнами. В принципе, первый элемент огня, он, он очень часто выходит из равновесия, особенно, например, в западной цивилизации. Вот это навязчивое желание получить любовь всем нравится. Или как какой-то человек вам, например, человек заводит кошечку, и вся жизнь ушла в эту кошечку. Человек стремится полностью, вообще уж на грани всего это выходит привязанность. Понимаете? Такие люди я очень часто встречал. Это, это ведет к очень серьезным психологическим проблемам, когда желание всем нравится. Но мы говорили с вами, что безусловная любовь это умение отказывать. Если вы не нравитесь, вы это принимаете, это высшая воля. Мы не можем всем нравиться. Иисуса Христа прибили. Те, кого он лечил, понимаете. Какой бы политик, какой бы царь не был, 10% минимум будут всегда им недовольны. То есть мы никогда не можем, это мир так устроен. Просто кармически, психологически, физически мы никогда не можем всем нравиться. Это надо принять. И надо спокойно относиться, кому-то мы не понравились, ну, может он в людях не разбирается в конце концов, да? кто знает, понимаете, почему мы должны расстраиваться от этого. Вот, поэтому очень спокойно вот это, когда мы полностью полагаемся на Бога, когда мы, мы живем вот этим чувством любви, мы распространяем, если кто-то к нам негативно, ну что делать, мы посылаем ему любовь, ну может мы это заслужили, может действительно, там, когда рожа кривая, я не знаю, что это может у нас энергии не сходятся, может астрологически не сходимся Вот, но первый элемент огонь, когда выходит, мы начинаем, нам хочется всем, кто-то на нас так такой я этому хочу, это это хочу, я был в Казахстане, там одна женщина, она очень успешный бизнесмен, у нее очень сильно вышен, выведен из равновесия элемент огня, и они поехали, группа в Индию, и она взяла свой маленький чемодан и огромный бау, там группа шесть человек была, она каждому взяла крем от загара, крем от комаров, полотенца полотенце. Ее ну, спрашивают, а зачем ты, там я не знаю, что-то берешь? Ну, а вдруг он она забыла? То есть она всем вот так снимет. Она говорит, конечно, и тебе, эти тебе. Ее не успеешь попросить, она бежит делать, понимаете? Уже все, побежала. Но почему-то общаться тесно с таким человеком не хочется. Хотя она очень интеллектуальная, очень успешная. Понимаете, что я имею в виду здесь? У кого такой первый элемент огня выведен? Кто? Это не считается, считается поражением. Это не сужение это услужливать. Пушкина сняшь и боясь скау. бы рад, прислуживать не точно. Это мы обсуждали. Поэтому очень важно, особенно людям, которые занимаются духовной практикой, они играют брахманическую роль, психологи, астрологи, педагоги, очень важно не не впадать в эту спасательскую позицию, роль спасателя. И первый элемент огня. Потому что первый элемент огня, если выведен, вы не можете контролировать ну группу, например, или детей, тем, кому вы преподаете. Ваше изначальное чувство лежит на страхе. А если страх, значит нет любви. Если нет любви, это все идет деградацией. По большому счету страх какой? Страх желания всем понравится. Что мы все в пустыне, мы одиноки. Понимаете? Или взять, закупить книги на всех друзей. там Или еще что-то. Понимаете? Такое, чересчур это внимание такое. Да, пожалуйста. Привязка к чему? Это одно из элементов, да, огонь. Следующее расстройство элемента воздуха. Оно проявляется как тревога. Ой, господа, времени нету. Сейчас, одну секунду, мне просто попросили в 12 закончить. Если у нас вторая пара, мы до тогда на этом остановимся.